лет восемь-то назад, когда тут валандался. На одну только анатомию теперь и надеюсь, ей-богу». «На какую анатомию?» «А насчет этих клубов, дюсотов, пуантов этих ваших, или, пожалуй, вот еще прогрессу, но это пусть будет без нас», продолжал он, не заметив опять вопроса. «Да и охота шулером-то быть». «А вы были и шулером?» «Как же без этого?»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 «Я вас не про то спросил, верите вы или нет, что привидения являются. Я вас спросил, верите ли вы, что есть привидения. Нет, ни за что не поверю!» — с какую то даже злобой вскричал Раскольников. «Ведь обыкновенно как говорят?» — бормотал Сведригайлов как бы про себя, смотря в сторону и наклонив несколько голову. «Они говорят...»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 я пожелал сделать необходимое предварительное распоряжение. Дети мои остались у тетки. Они богаты, а я им лично не ненадобен. Да и какой я отец? Себе я взял только то, что подарила мне год назад Марфа Петровна. С меня достаточно. Извините, сейчас перехожу к самому делу. Перед вояжем, который, может быть, избудется, я хочу и с господином Лужиным покончить».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 Выходя с ведри Гайлов столкнулся в дверях с Разумихиным.